Глава тринадцатая. Трансформация. Благодаря различным способам быть настоящими, заниматься саморефлексией, работать в психотерапевтических группах и группах самопомощи, посещать консультации, многие люди преобразуют свою жизнь, становясь более свободными, цельными и состоявшимися. Трансформация — это изменение формы, формирование заново, реструктурирование. В конечном счете это значит начать жить не ради того, чтобы получить что-то определенное, а ради выражения своего бытия. В процессе преобразования меняются наше сознание и осознание. Мы переходим от одной сферы реальности и бытия к другой. Благодаря изменениям мы развиваемся и достигаем более высокого, воодушевляющего, мирного и творческого уровня существования. В то же время мы чувствуем себя сильнее и видим больше возможностей и вариантов, начинаем брать на себя больше ответственности за то, чтобы в жизни у нас все получалось. На трансформирующей стадии выздоровления необходимо работать над обнажением уязвимых частей своего внутреннего ребенка и, как ни парадоксально, одновременно получать силу, которая обязательно присутствует внутри него. Обременительные и часто неблагополучные сферы жизни следует превратить в позитивные и более функциональные. Например, если выявить, проработать и решить ключевые проблемы, с ними можно произвести некоторые описанные далее преобразования. Добиться изменений в жизни не всегда легко. Нам придется работать, рисковать, рассказывать свою историю безопасным и поддерживающим людям. Успешная трансформация не состоит в том, чтобы осознать свою низкую самооценку, захотеть ее исправить и наутро проснуться со здоровой. Скорее нам надо сделать конкретные шаги, чтобы изменить жизнь. Вот некоторые проблемы выздоровления и необходимая для него трансформация. Проблема – оплакивание прошлых и текущих потерь. Трансформация – оплакивание текущих потерь. Проблема – сложно быть настоящими. Трансформация – быть настоящими. Проблема – пренебрежение своими потребностями. Трансформация – удовлетворение своих потребностей. Излишняя ответственность по отношению к другим. Ответственность за себя и четкие границы. Низкая самооценка – высокая самооценка. Стремление контролировать – Ответственность и ослабление контроля. Принцип «все или ничего». Избавление от принципа «все или ничего». Сложности с доверием, уместное доверие. Сложности с чувствованием, наблюдение за чувствами и их использование. Высокая терпимость к неадекватному поведению, понимание того, что уместно, а если его нет – Готовность спросить безопасного человека Страх быть брошенными Избавление от страха быть брошенными Сложности с разрешением конфликтов Разрешение конфликтов Сложности с тем, чтобы отдавать и получать любовь Любить себя, других и высшую силу Как правило, полезнее всего проходить процесс трансформации, занимаясь одним вопросом за раз выбирая те проблемы, которые нас беспокоят или возникают в нашей жизни. Гравец и Боуден называют это «разбивкой» или «делением возможного плана или решения на шаги или компоненты». Вот начальное описание некоторых шагов для трансформации и интеграции ключевых проблем при исцелении внутреннего ребенка. Мы будем называть проблему выздоровления, а затем шаги на ранней, промежуточной и поздней стадии и на стадии выздоровления. Горевание. Выявить утраты, научиться горевать, на поздней стадии – горевать, на этапе выздоровления – горевать по текущим потерям. Проблема. Быть настоящими. Шаги. Определить свое настоящее «я», тренироваться быть настоящими, быть настоящим. Пренебрежение своими потребностями, осознать существование потребностей, определить свои потребности, начать удовлетворять свои потребности, удовлетворять их. Излишняя ответственность по отношению к другим, определить границы, прояснить их, научиться устанавливать, Отвечать за себя и иметь четкие границы. Низкая самооценка. Выявить, поделиться с другими, подтвердить, прийти к высокой самооценке. Стремление контролировать. Выявить, начать ослаблять контроль, брать на себя ответственность, на этапе выздоровления брать ответственность и ослаблять контроль. Мышление по принципу «всё или ничего». Признать и определить проблему. Научиться выбирать по принципу и то, и другое. Освободиться. Прийти к свободе от выбора по принципу «всё или ничего». При проблеме с доверием. Осознать, что доверять бывает полезно. Доверять выборочно. Учиться доверять безопасным людям. Доверять когда это уместно. При проблеме с чувствованием. Признать и определить чувства, испытывать чувства, использовать их, наблюдать за чувствами и использовать их. Высокая терпимость к неадекватному поведению. Ставить уместность под вопрос, узнавать, что уместно, а что нет, учиться проводить границы, Знать, что уместно, а что нет. Спрашивать безопасного человека. Страх быть брошенными. Осознать, что нас бросили или нами пренебрегли. Говорить об этом. Оплакать свою брошенность. Прийти к свободе от страха быть брошенными. Сложности с проработкой и разрешением конфликтов. Признать конфликт и рискнуть. Практиковать выражение чувств разрешать конфликты, прорабатывать текущие конфликты. Сложности с тем, чтобы отдавать и получать любовь. Дать определение любви, практиковать любовь, прийти к прощению и очищению, любить себя, других и высшую силу. Джоан, 33 года. Она работала над ключевой проблемой пренебрежения своими потребностями. Почти всегда, сколько себя помнила, она была сосредоточена на нуждах других людей и в итоге отодвигала собственные. Из-за этого у нее выработалась схема поиска особенно нуждающихся людей и связи с ними. На сеансе групповой психотерапии она призналась. «До сих пор я никогда по-настоящему не знала, что у меня есть какие-то потребности. Мне это было просто чуждо. Но теперь я вижу, что они существуют. В данный момент я работаю над тем, чтобы научиться расслабляться и радоваться. Слово «работать» в таком контексте может показаться смешным, но всё именно так. Я всегда такая серьёзная, что даже не знаю, как расслабиться и повеселиться. Мне кажется, я никогда не смогу быть ребёнком, играть как ребёнок. Я всегда была сверхответственной. Консультант дала мне задание просто играть, расслабляться, и веселиться полчаса каждый день, а по субботам и воскресеньям выделять на это целый час. Не уверена, что у меня получится, но я стараюсь. В первый день я последовала ее совету, но потом на пять дней про него забыла. Видимо, во мне есть какое-то сопротивление», — заключила Джоан. Чтобы начать проработку проблемы пренебрежения потребностями, Разбейте процесс их удовлетворения на осознание их наличия, выявление и точную формулировку. Одни только эти шаги могут занять несколько месяцев и даже больше. В конце концов мы начинаем регулярно удовлетворять одну или несколько потребностей. С ростом осознанности и с помощью постоянной работы над вниманием к нашим нуждам мы меняем нашу жизнь так, чтобы теперь они действительно были удовлетворены большую часть времени. Осознав ключевые проблемы, мы начинаем над ними работать. Благодаря все большему пониманию, мы действуем, исходя из переживаемого, называя вещи своими именами. Мы учимся уважать свою внутреннюю систему мониторинга, наши ощущения и реакции. Игнорирование этого важнейшего элемента нашей личности и пренебрежением остаётся в прошлом. Мы становимся открыты для наших чувств, ощущений и реакций, а всё это — важная часть нашего настоящего «я». Когда это полезно, мы применяем описанный ранее процесс «поделись, проверь, поделись», рассказываем понемногу и проверяем реакцию собеседника. Когда есть ощущение, что он искренне слушает, слышит, и не хочет нас отвергнуть или предать, можно поделиться дальше и еще раз проверить. Вырваться из состояния жертвы Мы также начинаем видеть связь между тем, как мы живем сейчас, и тем, что происходило с нами в раннем детстве. Делясь своей историей, мы начинаем вырываться из состояния жертвы, мученика из знавязчивого повторения. Ричард 42-летний отец троих детей и успешный бизнесмен. Он два раза был женат, но обе женщины оказались алкоголичками. В настоящее время он разводится со своей второй женой. «До сих пор я совершенно не осознавал, что делаю», признается Ричард. «С помощью консультирования и занятий в этой группе я открыл паттерн, который меня ранил. Моя мать страдала от алкоголизма. Хотя я этого никогда не видел» и, конечно, никогда бы не признал. Наверное, я ничем не мог ей помочь, поэтому мне пришлось, не осознавая своих действий, искать других женщин, которым я помочь смогу. Но в обоих случаях я потерпел поражение. Ал-Анон и наша группа психотерапии помогли мне это увидеть. Теперь мои глаза открыты, и я постараюсь не повторить своих ошибок. Кроме того, у меня улучшилось самоощущение. Ричард преобразовал какую-то часть своей жизни, то, как он творит и живет свою историю. Он трансформировал свое сознание, действие и поведение. Жизненная история, которую он теперь создает и рассказывает, о том, как выздоравливает бывший мученик и жертва, неосознанно страдавшая от навязчивого повторения, а также о том, как человек начинает лучше понимать свои чувства и поступки. Как я описал в разделе «Рассказать свою историю», он уже вышел из цикла мученика и жертвы и вступил на путь героя. Далее приведены еще некоторые компоненты этих противоположных концов спектра трансформации. На одном конце спектра цикл мученика, жертвы, на другом — путь героя или героини. Ложное я, подлинное я. Само сокращение, само расширение. Там и тогда, здесь и сейчас. Незавершенные дела, завершенные и завершаемые дела. Мало личных прав, много личных прав. Стагнация, откат, развитие. Делиться мало, делиться, если это уместно. Одна и та же история, развивающаяся история. Навязчивое повторение – рассказ истории. Импульсивность и навязчивость – непринужденность и поток. Многое не осознается – многое осознается. Неосознанное застревание – постепенное осознание своего становления и бытия. Отсутствие сосредоточенности – сосредоточенность. Отсутствие программы выздоровления – Работа по программе выздоровления Недостаточная открытость для информации от других людей Открытость для информации от безопасных людей Различные степени синдрома отвыкания от зависимости Преодоление боли и ценность радости Принцип «справлюсь сам-сама» Совместное творчество Часто мания величия Скромность и уверенность в себе Меньше возможностей и вариантов выбора Больше возможностей и вариантов выбора Несчастный сон Счастливый сон По книге «Курс чудес» Исключение высшей силы Включение высшей силы Болезнь – здоровье Проклятие – дар В процессе выздоровления наши ключевые проблемы много раз выходят на поверхность, и по мере проработки мы все лучше их осознаем. Постепенно приходит понимание, что они не обособлены и часто взаимодействуют с другими проблемами и даже включают их. Например, проблема доверия нередко взаимодействует или даже включает в себя сложности с принципом «все или ничего», контролем и низкой самооценкой. Отпустить, перевернуть страницу, простить. Многие люди начинают заниматься по программе «12 шагов» или другой программе лечения от алкоголизма, химической зависимости, переедания, невроза и прочих страданий, но даже после двух и более лет регулярных занятий не избавляются от душевной боли. Часто бывает, что на стандартном сеансе кто-то затрагивает семейные проблемы, гнев или смущение, но группа начинает избегать этой темы. Или кто-то говорит, что надо просто перевернуть страницу, как будто можно легко и быстро освободиться от смущения и страданий. Перевернуть страницу в целом означает передать свое расстройство и обиды высшей силе. Нельзя перевернуть страницу не разобравшись сначала, что именно надо перевернуть. Более того, нужно знать это на глубинном уровне, начиная с переживания конфликтов, чувств и фрустраций. Мы испытываем их не разумом, а глубже, сердцем, внутренностями и костями, в самом центре, в ткани нашего бытия. Облегчить переживания можно беседой, изложением своей истории безопасным людям. Чем глубже рана или травма, давняя или текущая, тем чаще, вероятно, придется рассказывать историю и оплакивать то, что желаемое не было нами получено. На это могут уйти месяцы и даже годы переживания и обсуждения чувств, связанных с нашими обидами и ранами. Лишь после того, как боль полностью выражена и пережита, человек действительно может обдумать возможность существования выбора. Выбор в данном случае — это продолжать или перестать страдать по причинам, которые мы в себе открыли. Если мы уже не хотим страдать и чувствуем, что и в самом деле готовы к этому, мы можем отпустить. Обычно лишь в этот момент можно перевернуть страницу и по-настоящему освободиться. Весь этот пошаговый процесс можно назвать по-разному. Процесс прощения, отсоединения, перелистывание страницы — декатексис или просто отпускание. Кратко описать его можно следующим образом. Первое. Осознать то, что нас расстраивает или беспокоит. Второе. Пережить это, в том числе рассказать свою историю. Третье. Рассмотреть возможность того, что у нас есть выбор прекратить страдания. А затем, четвертое, отпустить. Исцеляя своего внутреннего ребенка, мы прорабатываем этот процесс выявления или осознания, переживания и затем отпускания. Поскольку у большинства из нас неоплаканных потерь в жизни много, он может занять долгое время. Это испытание нашего терпения. Некоторые даже обращаются к шуточной молитве о терпении. «Боже, высшая сила и так далее, молю тебя, дай мне терпение, только поскорее». Уверенность. На этапе преобразования мы начинаем осознавать разницу между уверенностью и агрессией. Для агрессии обычно характерны разного рода атаки – вербальные, невербальные и физические. Такое поведение может дать нам то, что мы хотим, но обычно вызывает огорчение как у самого агрессивного человека, так и у его собеседника, и встреча оказывается неприятной. Напротив, уверенность помогает получить желаемое или необходимое, не вызывая ни у кого расстройства и прочих негативных чувств. Это важный показатель уверенности. Взаимодействие должно быть нормальным и даже приятным и для нас, и для другого человека. Многие дети из проблемных и неблагополучных семей учатся либо агрессии, либо манипуляциям, либо сидеть тихо. Они не получают то, чего хотят и в чем нуждаются, и почти никогда не видят перед собой образцов уверенного поведения. Их редко учат настойчивости, поэтому, будучи взрослыми, они часто проявляют всю ту же агрессию, склонность манипулировать, либо пассивность и желание угодить, или комбинации этих качеств. Уверенность, как правило, дает нам то, что мы хотим и в чем нуждаемся но для ее освоения обычно требуется практика. Тренировать ее можно в том числе с безопасными людьми, о которых мы говорим в течение всей этой аудиокниги. Особенно продуктивное место – психотерапевтическая группа. Некоторым, однако, будет необходимо пройти специальный курс на эту тему. Такие курсы обычно стоят недорого. Боб – 30-летний бухгалтер. В психотерапевтической группе для взрослых детей из проблемных семей он вел себя робко и тихо. Но как он ни старался, у него явно не получалось донести свою точку зрения. Один из участников уже прошел курс уверенности в себе и порекомендовал его Бобу. Тот послушался и стал гораздо активнее и экспрессивнее вести себя и на встречах, и за их пределами. «Я научился говорить за себя», — рассказал он нам. Если меня что-то беспокоит или я чего-то хочу, теперь я об этом заявляю. Мне все еще тяжело, но я заставляю себя высказаться, когда уже подумал о том, что хочу сказать. И каждый раз, когда у меня получается, становится немного легче. Если мы занимаемся трансформацией и развитием уверенности, окружающие могут опешить от изменений и даже попытаться внушить нам, что перемены не идут нам на пользу. Джо? Женатый мужчина 52 лет, отец одного ребенка. Он рос в проблемной семье, где были большие трудности с границами. Все постоянно лезли не в свое дело. Детство и большая часть взрослой жизни прошли у него в смущении, обиде и грусти. В процессе выздоровления он становился все более настойчивым и уверенным в себе. «Недавно я возразил отцу, когда он начал плохо со мной обращаться». И у меня появилось очень приятное ощущение от проявленной уверенности. Но потом мать, которая наблюдала эту ситуацию, пожаловалась моей сестре. «По-моему, с твоим братом в последнее время что-то не так. Он очень изменился. Что с ним могло случиться?» Она говорила так, будто я сошел с ума или что-то в этом роде. «Если бы у меня не было жены, и я бы не занимался в этой группе, то, наверное, поверил бы ей» и решил, что со мной и правда что-то не в порядке, и я не в своем уме. Но я знаю, что здоров. Более того, мое психическое здоровье укрепляется». То, что случилось с Джо, переживают многие из тех, кто встал на путь выздоровления и занялся исцелением своего внутреннего ребенка. Люди, знавшие нас в прошлом или знающие сейчас, часто замечают изменения. В зависимости от этапа выздоровления они могут увидеть конкретные перемены и испугаться, что им, возможно, тоже придется когда-нибудь измениться. Страх может быть таким сильным, что они выплескивают его на других и на того, в ком эти изменения обнаружились. Некоторые люди видят угрозу в чужих переменах. Личный биль о правах На стадии трансформации мы начинаем понимать, что у нас есть все присущие человеку права. В детстве и даже во взрослом возрасте с нами иногда обращаются так, как будто прав у нас мало или нет вовсе, и мы сами начинаем в это верить и жить в соответствии с этим представлением. При выздоровлении и исцелении нашего внутреннего ребенка можно составить личный биля о правах. Работая ведущим в группах психотерапии, Я просил их участников подумать, какие у них есть права, выписать их и поделиться с другими. Дальнейший список составлен на основе работы нескольких таких групп. Личные били правах. Первое. У меня в жизни много вариантов. Я не обязан просто выживать. Второе. У меня есть право открывать и познавать своего внутреннего ребенка. Третье. Если я не получил то, в чем нуждаюсь, или получил то, в чем не нуждался, и чего не хотел, у меня есть право на скорбь. Четвертое. У меня есть право следовать собственным ценностям и стандартам. Пятое. У меня всегда есть право сказать «нет», если я не готов согласиться. Это небезопасно или идет вразрез с моими ценностями. Шестое. У меня есть право на достоинство и уважение. Седьмое. У меня есть право принимать решения. Восьмое. У меня есть право определять и уважать собственные приоритеты. Девятое. У меня есть право требовать, чтобы мои потребности и желания уважали другие. Десятое. У меня есть право прекратить разговор с человеком, который меня оскорбляет и принижает. Одиннадцатое. У меня есть право не отвечать за чужое поведение, поступки, чувства и проблемы. Двенадцатое. У меня есть право на ошибку. Я не обязан быть идеальным. Тринадцатое. У меня есть право на все свои чувства. Четырнадцатое. У меня есть право сердиться на тех, кого я люблю. Пятнадцатое. У меня есть право быть собой и не чувствовать, что я недостаточно хорош. Шестнадцатое. У меня есть право испугаться и сказать «я боюсь». Семнадцатое. У меня есть право переживать и отпускать страх, вину и стыд. Восемнадцатое. У меня есть право принимать решения, исходя из своих чувств, суждений и вообще на любом выбранном мной основании. Девятнадцатое у меня есть право в любое время изменить мнение, двадцатое, у меня есть право быть счастливым, двадцать первое, у меня есть право на собственные потребности в отношении пространства и времени, двадцать второе, это нормально быть расслабленным, игривым и несерьезным, двадцать третье, у меня есть право меняться и расти, двадцать четвертое, У меня есть право открываться, чтобы совершенствовать навыки общения и быть понятым. Двадцать пятое. У меня есть право заводить друзей и испытывать комфорт при общении. Двадцать шестое. Я имею право находиться в обстановке, где по отношению ко мне не применяется насилие. Двадцать седьмое. Я могу быть более здоровым, чем окружающие. Двадцать восьмое. Я могу заботиться о себе, несмотря ни на что. Двадцать девятое. У меня есть право оплакивать реальные и потенциальные потери. Тридцатое. У меня есть право доверять тем, кто заслуживает моего доверия. Тридцать первое. У меня есть право прощать других и самого себя. Тридцать второе. У меня есть право дарить и получать безусловную любовь. Можете задуматься, есть ли у вас все эти права. Лично я убежден, что они и многие другие есть у каждого человека.